Глава тринадцатая. Выпуск. <музыка> вот и, -и всё! Начищенные до блеска монеты взмыли над парадным строем, сверкая на полуденном солнце праздничным фейерверком. Парадный фейерверк. Молодые подпоручики прошли мимо трибуны, печатая шаг и выдерживая строгое равнение. Сегодня каждый из них старался не ударить в грязь лицом, не за страх, а за совесть. Потому что это самый важный день за все четыре года обучения, и к нему подошли ответственно даже законченные разгильдяи. Виктор смотрел на новоиспеченных офицеров, ощущая, как ему сдавливает грудь, в горло подкатил твердый ком, а глаза щиплют, готовые пролиться слезы. Он должен быть среди них, должен вот так же идти парадным строем плечом к плечу с однокашниками, как бы они друг к другу ни относились. Это ему должны махать столпившиеся вокруг зрители, среди которых лишь малая часть является родителями и родственниками выпускников. Да, Нестеров оставил всех их позади. За его плечами серьёзный боевой опыт, и звание у него выше. Из всего выпуска погоны порутчика получили только двое. Он отмечен высокими боевыми наградами республики. Но вот стоит сейчас в первых рядах зрителей и откровенно завидует этим счастливым мальчишкам. Им только-только предстоит встать на тот путь, по которому он уже идёт. Но они счастливее его. Витя, Витя, ты чего? Почувствовав его настроение, потеребила его за руку Таня. А? Нет, ничего. Мне так не кажется. Такое впечатление, что ты сейчас заплачешь. В самое ухо произнесла она. "С чего ты взяла?" нервно ответил он и быстро проморгался, чтобы и впрямь не на роком не пустить слезу. "Просто они же простые желторотики и сами должны завидовать тебе". Прижавшись к его плечу, горячо прошептала она ему в ухо. "Бутон сам этого не понимает, как и того, что позволил себе совершенно недопустимые телячьи нежности. Вот только ничего не мог поделать с буревавшими его чувствами". Ему хотелось быть среди них и точка. «Витя! Витя! Насил у тебя нашел!» – выпалил пробившийся сквозь толпу оршинов. «Здравствуй, Таня!» «Здравствуй, Рома! Поздравляю!» – поцеловала она его в щеку. «Спасибо!» «Так, давайте за мной!» – решительно произнес друг. «Куда?» – удивился Виктор. «Много вопросов, товарищ поручик! Шевели поршнями!» И, не думая вдаваться в объяснение, потянул его оршинов. Виктор переглянулся с Татьяной, та лишь пожала плечкami, мол это же Рома, что объясняет многое. Ну и пошли за ним, не в силах потеряться в толпе, так как тот жмал руку Нестерова, а он в свою очередь Невесты. А вот и мы, встречайте мой сюрприз, возвестил во все ушиенье Роман, когда они приблизились к большой группе молодых офицеров. Выпускники как раз сбивались для общего фото с командованием училища, командиром роты и взводными. Есть такая традиция – фотографироваться сразу после прохождения торжественным маршем. Вот только посторонним там не место, лишь лица причастны и никак иначе. Виктор ожидал чего-то подобного, но признаться полагал, что это будет фото в кругу семьи Оршиновых, благо приметил среди зрителей Анну Федоровну, как видел и Данилу, участвовавшего в организации мероприятия, но никак не предполагал, что друг потянет его сниматься на общее фото». Реакция выпускников оказалась неоднозначной. Большинство возбудились и поспешили обступить бывшего однокашника, но немало нашлось и тех, кто воспринял его появление, если не в штыки, то с некоторым раздражением, если не сказать, враждебностью. Причём это относилось не только к устоявшейся группе дворян. Он не был одним из выпускников, распрощавшихся с однокашниками после второго курса, и этим всё сказано. К тому же Владивосток ещё не забыл скандальную дуэль недельной давности и моментально закрепившуюся за ним репутацию бритёра, а в особенности того, что он добил уже беспомощного противника. И плевать, что всё было в пределах дуэльного кодекса. Офицерская честь требует проявления великодушия даже на поле боя, что уж говорить о поединке. Здравия желаю, товарищ полковник. Поручик Нестеров, подойдя к начальнику училища, бросил он ладонь к обрезу фуражки. «Здравствуйте, поручик. Пришли посчитаться с кем-то за старые обиды?» – холодно поинтересовался Родин. На Виктора словно уши от холодной воды вылили. Он на секунду опешил от подобной встречи, но все же совладал с собой и улыбнулся в ответ. «Просто хотел поздравить своих однокашников с выпуском». «Это дело хорошее, несмотря на то, что молодым офицерам есть чему поучиться у георгиевского кавалера, успевшего оставить за плечами две войны. И уже окружающим. Товарищи офицеры, мы будем фотографироваться с выпускниками или нет? У меня не так много времени, как хотелось бы». При этом нужно было быть полным остолопом, чтобы не понять, к чему он сделал акцент на выпускниках. «Как ни крути, Анистеров до выпуска не дошел». По факту он был отчислен и являлся пусть и необычным, но всё же пиджаком, офицером, не имеющим за плечами военного училища. Без лишних слов Виктор отошёл в сторону, подмигнув при этом опешившему Роману. Того настолько возмутило это, что он порывался было не фотографироваться, но вдруг подал ему знак, чтобы не дурил, вернулся к Татьяне и приладив её ручку у себя на локте, направился в сторону Анны Фёдоровны. На душе было пакостно, и это если мягко сказать. Полковник Роден никогда не страдал снобизмом. Мало того, политика его командования в училище была направлена на то, чтобы максимально стереть сословные различия. Но офицерская честь для него была превыше всего. Даже если ты сын свинопаса, коль скоро носишь на плечах погоны, то будь их достоин. Судя по всему, Виктор он достойным не считал и плевал на все его награды и вкупе с достижениями по сути. «Бритер и Забияка – вот кто для него Нестеров. И этого уже не исправить». «Витя, не обращай ты на него внимания. Все, на что хватает этого павлина, это многозначительно надувать щеки и изображать из себя отца командира». Прижавшись к его руке, убежденно произнесла Таня. «Он достойный офицер», – возразил Нестеров. «Спорное утверждение. Я, конечно, не военная, но, как по мне, достойный офицер подумал бы, что он сделал не так». Коль скоро её обценцы стали клевать друг друга насмерть, едва вылетев из гнезда, они унижал бы того, кто в свои 22 успел сделать больше, чем иные в 50. Говорит о нём, ше говори, лей бальзам мне на душу, погладив её ручку, произнёс он. Не смей иронизировать, остановившись, одёрнула она его. Я совершенно серьёзно. И вообще, я сейчас, стоп. Я тебя понял, боевая подруга. «Отставить плохое настроение, мы сегодня в любом случае гуляем. Хотел, конечно, с ребятами, но при таких раскладах предпочту твоё общество. И ещё пригласим Анну Фёдоровну, а с Ромкой потом гульнём». «Завтра». «Нет, пусть проспится, послезавтра. А ещё позовём и закатим пир», — решительно рубанула она. «Не получится. Я уже сегодня вечерней лошадью и обратно в Виноградовск. У меня же командировка». «Точно». Ух, Нестеров, и всё-то у тебя не как у людей, вздохнула она. Кстати, я чего-то девчонок не вижу. Решил он сменить тему. А ну и правда странно. К слову, с ними были знакомы не только Нестеров и Аршинов. Захаживали в гости и другие однокурсники. Не то чтобы у всех доходило до близости, хотя и случалось, но дружны они были со многими. Они в отличие от тебя понимают, что им тут точно рады не будут. Из-за них же всё и закрутилось. Пояснила, очевидно, Татьяна. Мм, да. Коротко согласился он. Найти Аршинову не составило труда. Она находилась неподалёку в компании с Валентиной, которая уже вроде как считалась официальной невестой Данилы. Ну или по меньшей мере, они встречались. Анна Фёдоровна, Валентина Петровна, здравствуйте, приветствовал их Виктор. Татьяна поспешила к нему присоединиться, любезно обменявшись улыбками с протеже Аршиновой. Она уже знала, что ту прочили Нестерову, но этот трофей остался за ней. Впрочем, несостоявшаяся соперница смотрела на это с лёгкостью. Увлечённость Виктором прошла быстро, а вот при виде Данилы её глаза начинали блестеть. «Я гляжу, Витя, Георгий Константинович обласкал тебя?» Когда с приветствиями было покончено, произнесла Анна Фёдоровна. «Его понять можно», – пожал он плечами. «Я не знаю». «Глеб Данилович считает иначе». Разговаривала я с ним по кинетофону. «Не сказать, что он полностью одобряет твою кровожадность, но в целом не вступись ты за подруг, и он перестал бы тебя уважать». «Ну, хватит об этом. Какие у вас планы?» «Да пока ничего особенного. Хотели поздравить Рому, а дальше как-то не загадывали». «Хотел с ребятами отметить выпуск», – догадалась Анна Фёдоровна. «Вообще-то ты не прав, Витя». В этот день нужно быть с теми, кто тебе дорог и готов искренне радоваться вместе с тобой, а не коситься и говорить в спину гадости. Согласен. Здравствуй, Виктор. Татьяна Леонидовна, подошёл Данила, при этом он переглянулся с Валентиной, и сразу стало понятно, что, в общем и целом, присутствия остальных не требуется. Девушка зарделась, у Анны Фёдоровны на щеках появился румянец, и дело вовсе не в том, что её желание наконец сможет осуществиться. Она искренне радовалась за сына. Ну и такой момент, что полностью одобряла его выбор. «Так, а где наш разгильдяй-подпоручик? Я уже выхватил фотографа», – начал оглядываться по сторонам Данила. «Да вон он бежит. Еще чуть и фуражку потеряет», – приметил друга Нестеров. «Подпоручик Аршинов по случаю представления о семье прибыл», – отрапортовал Роман, вытянувшись в струнку, словно на строевом смотре. Любезный. Мы в сборе. Обратился Данила к фотографу и тут же ухватил за руку отшатнувшегося было Виктора, прошипев сквозь зубы: "Даже не думай, мне плевать на всех и вся. Ты был есть и остаёшься другом нашей семьи. Заруби это себе на носу". Всё, всё, любезный, прошу простить. Я жду, когда вылетит птичка. Переключился Данила на фотографа. У того сейчас самая горячая пора, и уделять излишне много времени на клиентов попросту некогда. А бедж за его спиной уже стоят очередные жаждущие запечатлеть счастливый момент. Так, с банкет у нашего новоявленного офицера только вечером, а сейчас Роман Глебович, будьте добры, отдать долг семье. Все вместе идём в кафе, решительно произнёс Данила. Кто был бы против, только не Виктор. Поэтому, подхватив руку Татьяны, он пошёл вместе со всеми. Придется пройти подальше от сквера, где прошло торжественное мероприятие. Все близлежащие заведения, если уже не оккупированы, то будут заполнены в самое ближайшее время. А сидеть в забитом до отказа кафе все же как-то не то. «Витя, ты извини, я даже предположить не мог», – начал был ишедший рядом Роман. «Нормально все», – оборвал его Нестеров. «Во-первых, ты от чистого сердца». Во-вторых, меня предупреждали, что этот поединок ничем хорошим для меня не закончится, вне зависимости от результата. Ну и в-третьих, по сути, я парням и не однокашник. Мы проучились-то только 2 года. Зря ты так. Сам же видел, что большинство обрадовалось, и потом парни хотели сфотографироваться с тобой. Я отговорил. Правильно сделал. Я и не пошёл бы. Кстати, у меня для тебя подарок. Извини, коробку не прихватил. Отправил в догонку домой. С этими словами Виктор извлек из кармана плоский небольшой пистолет, габаритами чуть больше так называемого «дамского браунинга», но вполне компактный, с зализанными углами и без выпирающих деталей, за исключением флажка предохранителя сверху и курка. Но и те выполнены так, что не препятствуют извлечению оружия. На рукояти пластины нержавеющей стали и гравировка «Аршинову РГ» по случаю окончания училища 24 июня 1938 года. Спасибо, смутился Роман, принимая подарок. Носи на радость, и лучше бы он тебе не понадобился, улыбнулся Виктор. Ну-ка, протянул руку Данила. Интересная игрушка, никогда раньше не видел. Новая модель завода Горского. ПМ, пистолет малогабаритный, начал пояснять Виктор. Свободный затвор, ствол закреплён жёстко. калибр 6.35 мм, что и у Браунинга, но гильза чуть длиннее, так как разрабатывался в первую очередь для департамента безопасности, чтобы и припасов два вида: гражданский с той же навеской пороха, что и у бельгийца, и боевой, с вдвое большей. Пояснил Виктор. "Дорогой", поинтересовался Роман. "Ты для меня куда дороже". К слову, я и себе прикупил. Внутри быкового кармана кителя пришил петлю, и он в ней отлично сидит. приподняв клапан и показывая оружие, пояснил Виктор. Маньяк, констатировал младший Оршинов, при этом сам рассматривал пистолет в своей руке, как выжиленую игрушку. Ну и кто из них маньяк? Впрочем, у мужчин любовь к оружию в крови, и не только у них. Таня также не расстаётся с его подарком, но у неё уже ставшей классикой Браунинг. Виктор осуществил таки своё желание и подарил ей дамский пистолет, не забыв и пластину с гравировкой, только у неё она золотая. После кафе распрощались, Роман с Анной Фёдоровной направились домой, ей нужно было готовиться к сыну к банкету. Данила с Валентиной пошли в театр. Виктор же с Татьяной взяли курсное медицинское общежитие. Витя, а мы думали, ты с ребятами будешь отмечать выпуск, встретила их удивлённая Рита. «Ну, своё звание я получил куда раньше. Ребят поздравил, не без того. Но мы уже давно идём разными дорожками. Кстати, от Ромки привет. Он сейчас весь в суете, поэтому не заскочил». «Не оправдывай своего друга», – подала голос Зина. «Хотел бы, давно навестил. А вообще-то вовремя. Нам как раз к завтрашнему полудню нужно комнату освобождать. Вика у Никиты уже давно живёт. Ей проще». «И что, уже билеты купили?» «Купили, конечно, причём давно. Покатим одним поездом», – разбредаясь по пути. Грустно улыбнувшись, ответила Рита. «А ты, Патти, хотел нас куда-то пригласить?» – догадалась Надя. «Была такая мысль», – подтвердил он. «Нет, Витя, не получится. Давай лучше, как обычно. Сходи в трактир, прикупи чего-нибудь, мы картошки нажарим, посидим напоследок, как раньше, по-домашнему и душевно». «Только вина не больше двух бутылок», – предложила Рита. «Купили, конечно, причём давно. Договорились, радостно улыбнувшись, согласился он. Какая разница, где и насколько праздничное угощение, главное с кем. А праздник он не в закуски, а в настроении. Ему же было хорошо. Правда, одновременно где-то и грустно. Он уже привык к тому, что они всегда тут, помогут, поймут, отогреют. И вот теперь эта веха пройдена, а дальше им предстоит идти каждому своей дорогой. И ведь невозможно предположить, сведёт ли их жизнь вновь или разведёт окончательно. Сходить в знакомый трактир и прикупить продуктов дела привычное, а потому управился он быстро. Прошло не больше получаса, как они уже оказались за столом. Сковородка с горкой жареной картошки с салом, щедро сдобренной луком, копчёности, сыр и хлеб из трактира, гранёные стаканы с рубиновым вином и отличное настроение. Кстати, Витя, а ты ещё вернёшься в Никарагуа? спросила Рита, когда они выпили по первой за ребят, получивших звёзды, и за дипломы девчат. Вернусь, но не сразу. Нарисовалась командировка. Потом в Троицк, сыграем с Вадибку. Думаю, в августе обратно, приобняв Татьяну, ответил он. Отлично. Значит, ещё встретимся, подмигнула она. Ты это о чём? Не понял, Виктор. Так ведь Рита подала заявление в департамент здравоохранения о направлении её в Никарагуа. ДВР сейчас активно помогает молодой республике. В медицинской академии появилась группа студентов никарагуанцев, да и во многих учебных заведениях также. А пока туда отправляют специалистов, ну и медиков не в последнюю очередь. Рита, там вообще-то ещё ничего не закончилось, неодобрительно покачал головой Виктор. Не веришь мне, спроси Таню. «Война – это страшно». «Война там закончилась, а с бандитами...» «Знаешь, Витя, от этого никто не застрахован даже здесь», – возразила Рита. «И потом, мне рассчитывать с не на кого. Родители – простые работяги, а там, помимо высокого жалования, еще и перспективы роста по сути. Вот это как раз Таня мне рассказывала». «Это просто ты услышала только то, что хотела услышать», – возразила Баева. «Ну и что?» – легкомысленно отмахнулась Рита. «Бесплатный сыр только в мышеловке. Так что, Витя, еще увидимся». «Таня, я надеюсь, ты не ревнуешь?» – Игриво скосила на нее взгляд Рита. «К тебе? Я еще и попрошу, чтобы ты за ним там присмотрела. А то столько разговоров про знойных никарагуанских красавиц!» – приникнув к его плечу, ответила Татьяна. «Вот и про парней так же говорят. Врут, наверное», – засмеялась Рита. «Да». Так, за весёлыми разговорами и пролетело время. На часах было 8, когда Виктор с Татьяной попрощались с подругами и вышли на выход. Извини, ты, наверное, рассчитывала, что мы проведём это время вместе, когда они вышли на улицу, произнёс Виктор. Брось, мы ещё намилуемся, никуда это от нас не убежит. А вот с девчатами наверняка больше не увидимся. Ведь даже не факт, что вы сможете пересечься с Ритой. Это да, её могут направить куда угодно. Витя, а насчёт войны? Ты это серьёзно? Наши говорят, что янки вот так просто не сдадутся. Открытое противостояние со столь серьёзными потерями им не нужно, но оказать поддержку самосовцам они в состоянии. И уж тем более на фоне нашего намерения построить Никарагуанский канал. Так что крови там прольётся ещё много. Но это по большей части уже забота спицура. «Наша функция сведётся к простой демонстрации силы и подготовке вооружённых сил республики». «Так может, и мне рвануть на стажировку в Никарагуа?» «В Красный Крест с стороннями Иволгена мне путь заказан, но могу поехать от нашего департамента здравоохранения. Кстати, заявка на добровольцев имеется». «Танюша, давай обойдёмся без Китая и Никарагуа, а?» Накрыв её ладошку своей, со всей серьёзностью попросил Виктор. «Да ладно тебе». уже и пошутить нельзя, фыркнула она. Вернувшись домой, посидели на кухне за чашкой чая, после чего он засобирался. Через час нужно было быть в здании управления ДБР, где его подхватит особистый из виноградовска. Времени, конечно, с запасом, на такси доберётся куда быстрее, но его ведь может и не оказаться под рукой. А вообще стоит подумать насчёт покупки своего авто. С одной стороны, особой надобности вроде как нет, с другой это удобно, и у него есть возможность, так почему бы и нет? К тому же рядом с их доходным домом имеется гараж, где предусмотрен обслуживающий персонал и штат автослесарей. Неплохая идея, нужно будет обдумать ее с Таней».